Глава 19. Два босса подряд или проигрыш? Кто-то может посчитать меня излишне самоуверенным, поскольку решил сразиться с противником, превосходящим моего пса, сразу на 26 уровней. Но, во-первых, времени оставалось в обрез, а опыт персонажу требовался, так что ситуация вынуждала рисковать. «А во-вторых, что было даже более важным в моем решении, я неплохо знал возможности Титанобоа, поскольку в свое время при игре за истребил великое множество этих длиннющих ядовитых тварей и даже одно время фармил их шкуры для крафта прочной кожаной брони. Титанобоа являлись частыми обитателями густых тропических лесов, да и в болотах нередко водились, в регионах для игроков уровня 150+, так что повидал я этих змей-переростков предостаточно». Отличались эти чешуйчатые гиганты не только расцветкой, уровнями и размерами. Некоторые из них обладали гипнотическим взглядом, способным лишать жертву подвижности, так что находиться прямо перед его мордой было опасно вдвойне. Другие же, если первая внезапная атака из засады результата не давала, предпочитали отползти подальше, вроде как отступая, но затем развернуться и понестись на добычу со скоростью электрички с целью сбить с ног и искалечить, а затем придавить пораненную жертву своим тяжеленным телом. Но какая бы разновидность Титанобоа вам в игре не встретилась, всех их объединяли достаточно подлый парализующий яд, очень прочная шкура и способность оплетать добычу кольцами невероятно сильного тела, после для чего душить в смертельных объятиях, как питоны или анаконды. Обычно крупным удавам и питонам яд не требуется, поскольку для победы в схватке хватает мощного тела. В эпоху динозавров, в которую на нашей планете и проживали титанобоа, Боа, добыча, видимо, была покрупнее и позубастее, и без яда с ней справиться не могли даже 15-метровой длины полуторатонные питоны. По крайней мере, по строению зубов этих ископаемых гигантов некоторые палеонтологи предполагают наличие у них яда. В раскол этой империи эти чешуйчатые гады были однозначно ядовитыми. Причем их яд не столько снимал хитпоинты жертвы, сколько уменьшал подвижность и критически быстро обнулял шкалу выносливости. И если срочно не использовать противоядие, то уже секунд через 5-7 ты беспомощно стоял столбом, не в силах пошевелить даже пальцем, а многометровой длины удав уже никуда не торопясь, неспешно обвивал твое тело плотными кольцами, чтобы затем раздавить и проглотить целиком». Тем не менее, в схватках с Титана Боа погиб Шэдоу Кейн лишь раз, и то в самом начале по дурости и незнанию противника. Истребил же до исторических змей-переростков великое множество, в том числе существенно превосходящих моего ассасина по уровню. Вот и сейчас я тоже надеялся на положительный для себя исход, хотя псу до боевых возможностей Шэдоу Кейна пока что было как до Китая пешком». Друзья, это не ваш бой, сразу предупредил я остальных розовых лисят. Но вовсе не потому, что я вам не доверяю, сомневаюсь в ваших способностях или полагаю, что вы погибнете. Просто босс третьего этажа превосходит ваших персонажей более чем на 50 уровней, а потому опыта за такое сложное чудовище вы не получите. Ну разве что башкир немного получит с его нынешним 132 уровнем, но именно что совсем немного из-за понижающего игрового коэффициента. Так что башкира я тоже прошу постоять в стороне и не лезть в битву. «Трофеи же с босса, если таковые будут, разделим поровну на всю команду». Возражений у моих друзей не возникло. Крылатая помощница Виги для проформы немного поохала, рассказывая хозяину о ничтожно малом шансе на успех при такой существенной разнице в наших уровнях. Однако особой тревоги за пса из забытой стаи тоже не выказывала, поскольку давно уже поняла, что игрок я опытный и откровенно глупых поступков обычно не совершаю. И раз уж решил сразиться с боссом этажа, то значит учел все сопутствующие риски и увидел путь к победе. «Наложить на тебя невидимость», — предложила Мираниса Лучезарная, но я отказался. Змеи способны чувствовать тепло и ориентируются даже в полной темноте, причем вовсе непривычным человеку зрением, так что толку от невидимости не было никакого. А вот от благословения нашего лекаря отказываться я не стал. Дополнительные проценты уклонения, шансы крита и в целом повышение характеристик в трудной битве точно не помешают. «Логово босса здесь», — сообщила Виги, указывая крохотной ручкой на открывшийся за поворотом туннеля широкий и длинный коридор. «Поискать для тебя эту змеюку?» «Не нужно. Лучше будь всегда рядом. Это змеи видят в темноте. Я же без твоей яркой руны буду совершенно слепым. К тому же я уже догадываюсь, где прячется противник. Острием черного на дате я указал на далекий громадный завал из камней, наполовину закрывающий широкую щель в левой стене коридора». Титана Боа обожают атаковать из засады, а другого, настолько удобного места спрятаться, тут попросту нет. Неторопливым, пружинящим шагом, каждую секунду ожидая нападения, я двинулся вперед к предполагаемому месту засады. Пятьдесят шагов до цели. Тридцать, пятнадцать, десять. Змею подвела нетерпеливость. Или, возможно, голод. Так или иначе, Титана Боа атаковал очень издалека — Выстрелив в свое сильное многометровое тело из черной щели в стене слишком рано, это дало мне достаточно времени не только заметить смертельную опасность и увернуться от летящей прямо в грудь страшной раскрытой пасти с острыми зубами, но и наградить пролетающее мимо пса длиннющее серо-черное бревно сразу тремя ударами черного на дате. Если первый и второй мои удары не пробили прочную шкуру титанобоа, то вот третий оставил на ней глубокий и почти метровый длины разрез. Навык уклонения повышен до 51 уровня. Навык двуручное оружие повышен до 41 уровня. Навык клинки повышен до 17 уровня. Собственно, после этого двуручный меч можно было убирать в ножны. Проклятое оружие наконец-то насытилось кровью и отпустило мои ладони. Что я тут же и проделал, одновременно с этим, смещаясь быстрым рывком и оказываясь позади громадной змеи, успевшей уже развернуть башку в сторону своего обидчика. Пес попал в слепую зону, и тварь меня потеряла. Я же не спешил атаковать, с невольным восхищением рассматривая своего противника. Насколько же шикарный мне попался экземпляр Титана Боа, с диаметром тела сантиметров 80, как минимум, башкой размером с электромобиль и черно-серой шкурой, местами поблескивающей мелкими драгоценными камнями. «Не повезло тебе, мудрый Каа», — проговорил я вслух, одновременно с этим атакуя шею змеи пониже головы серией быстрых ударов когтями и сразу же уходя от ответной атаки. «Жил бы и дальше тут на глубине, жрал бы летучих мышей и змей поменьше, но нет, полез зачем-то на меня, а я вот встречал уже тебе подобных и прекрасно знаю все ваши хитрости и слабости». За время своей речи я успел провести еще две серии атак и даже рискнул использовать быстрое комбо летящих по ветру клинков, чтобы поскорее поднять мультипликатор дамага. Пока что мои когти никакого вреда боссу уровня не причиняли, но именно что пока... С усилением урона аж 10 уровня, плюс руной упорства монахов в перчатках короля призрачных гулей. Каждый следующий мой удар когтями наносил на 12% больше урона, так что пробить шкуру босса было лишь вопросом времени. Навык когти повышен до 84 уровня. Титана Боа был откровенно растерян и вертел головой, но не видел атакующего его врага, поскольку пес всегда оставался вслепой для противника зоне позади башки. Я же с какого-то момента наконец-то начал наносить урон причем все больше и больше. А тут еще шок прошел на каком-то очередном ударе когтями. Так что я совсем осмелел и нанес временно обездвиженной змее сильнейшее свою комбо нападение бешеного волка из девяти ударов. И снова прошел шок, а затем еще и парализация за счет бонуса комплекта доспеха короля призрачных гулей, что позволило мне и дальше безбоязненно полосовать змею на лоскутки. А уж кровотечение за время моих атак проходило уже столько раз, что полоска жизни титана боа стремительно уменьшалась по проценту каждую секунду, а весь коридор от стены до стены был залит липкой темной кровью. Напоследок мой противник попытался сбежать с места боя в свое укрытие в стене, то ли действительно спасал свою жизнь, то ли задумал развернуться в узкой щели и попробовать начать битву заново, со своей внезапной атаки из темноты. Израненная многометровая змея, оставляя на камнях пола широкий кровавый след, дерганными рывками поползла в укрытие, но я не по Позволил титана Боа сбежать, вытащил двуручный меч и, расчетливо несколько раз, ударив в рассеченное когтями место на змеиной шкуре позади головы, отсек зубастую башку. Навык «Клинки» повышен до 18 уровня, получено 7 миллионов 330 тысяч очков опыта, получен 155 уровень персонажа, получен 156 уровень персонажа, получено 6 свободных очков характеристик, получен новый навык. Поздравляем! Вы первый из игроков небесных клинков, кто справился с опасным пещерным королем змей на режиме хардкор. Все характеристики пса из забытой стаи повышены на плюс 2. Так держать, игрок! Было несколько странным, что до меня такую змеюку никто не убивал на хардкоре. Возможно, речь в игровом сообщении шла о какой-то особо редкой пещерной разновидности Титана Боа, или конкретно про игру Небесные Клинки, где эти твари, видимо, встречались нечасто. Потому как в расколотой империи подобных гигантских змей было словно грязи на болотах, и их однозначно убивали до меня. Впрочем, дополнительным очкам характеристик я был только рад, поскольку очень скоро и лишние хитпоинты, и запас сил — могли пригодиться в следующем сражении. Еще меня порадовало то, что на труп Титана Боа подействовало заклинание пленения души, причем черный камень в моем нагруднике заполнился сразу на 3%, до 48%. Подошли мои друзья с интересом, рассматривая все еще подергивающееся в конвульсиях обезглавленное тело до исторической змеи. Быстро ты размотал местного босса! восхитился Башкир, при этом не теряя времени даром и сразу же принимаясь лутать огромную змею. Я даже засекал две минуты 17 секунд. Если это не новый рекорд по уничтожению такого монстра в соло, то я готов сбрить свои кошачьи усы. «Раз уж пёс так легко устраняет местных боссов уровней, то, может, тогда и в муравейник вернёмся за королевой?» – предложила наша эльфийка. «Не знаю уж, её ли слова послужили триггером, или просто игровые алгоритмы определились с заданием для розовых лисят, но перед моими глазами побежали строки игрового сообщения». «Доступно игровое задание. Возобновить добычу самоцветов. Класс редкое, групповое. Описание. Спуститесь в древнюю штольню возле города Вольфберг, найдите...» и устраните 7 боссов подземных этажей, что очистит подземелье от поселившихся там тварей и позволит полуволкам-старателям возобновить добычу самоцветов. Награда 7 миллионов очков опыта. Ежедневно 5% суммы продажи добытых драгоценных камней станут поступать вашему отряду, делясь поровну между всеми членами группы. Ух ты! Восхитился наш усатый вор, тоже ознакомившийся с предлагаемым заданием. Неплохой пассивный доход предлагается. Один раз нужно хорошо «Хорошенько постараться, а дальше всю жизнь можно снимать сливки с того, как другие работают». «Интересно, это задание возможно выполнить за сегодня?» Несколько сменила тему наша малышка-лекарь. В ответ я отрицательно помотал головой. «Чего тут говорить, если на двух боссов мы потратили три с половиной часа, причем это были относительно слабые, с верхних уровней? Глубже же наверняка пойдут намного сложнее. Нечего было и рассчитывать справиться с оставшимися пятью за оставшиеся до полуночи три с половиной часа. Жаль-жаль, а то по 7 миллионов очков опыта каждому!» мечтательно вздохнула ушастая малышка, однако Башкир закончил фразу за нее, сразу опустив мечтательницу на грешную землю. «Нам не хватит для победы в турнире. Да, я уже провел расчеты. Нужно как минимум в полтора раза больше опыта, чтобы обойти голубых койотов. А ведь это еще не закончили турнир бессмертные из Трансильвании и две команды из расколотой империи онлайн. Причем среди этой парочки есть крайне сильные валькирии из Сиэтла, на начало дня являвшиеся лидерами среди всех команд-участников Рио. Наш хвостатый вор резко замолчал на полуслове, поскольку в метре от меня вдруг возник крупный сизый голубь. Магический посланник — Уже наученный предыдущим опытом, я протянул руку ладонью вверх и позволил голубю сесть на нее. К лапке посланника крепился свернутый в трубочку листок, я отвязал письмо и сразу же ознакомился с содержимым. «Фенрир, крепость заветная, час назад пала, не выдержав штурма пятитысячной армии полульвов, Немногочисленные защитники отказались сдаваться врагу, славно бились и полегли с честью. Армия неприятеля уже прошла горный перевал и хлынула на столичную равнину». «Черные времена настали, и да поможет нам мать-волчица!» И словно мало мне было дурных вестей, пришло очередное голосовое сообщение от лидера наемников Лу-любителя пиастров. «Пес с северо-востока на горизонте показалась еще одна армия неприятеля. Она такая же огромная, как и первая. Причем эти враги катят осадные башни и таран, а также несут штурмовые лестницы. Срочно нужна помощь, иначе Вульфберг падет». Помочь защитникам Вольфберга я сейчас ничем не мог. Все возможные распоряжения от лица Фенрира были уже сделаны. А если даже пес бросит все дела в подземелье и порталом вместе с розовыми лисятами перенесется в столицу, баланс сил от пяти дополнительных бойцов не сильно-то и изменится. Оставалось лишь надеяться, что девушка Феникс Хельга долетит и передаст активированные свитки, и помощь все же успеет. Поэтому я лишь постарался приободрить собеседника, после чего завершил разговор». С Титанобоа башкир с Грымом срезали более 70 кусков прочной, как камень шкуры, а также удалили ядовитые клыки, годящиеся как материал для крафта редких и дорогих костяных кинжалов. И от того, и от другого я отказался, оставив все трофеи друзьям. Алиса же за это время вырезала ядовитые железы доисторической змеи для каких-то своих алхимических целей, после чего с разделкой туши было покончено. После короткого совещания было принято решение не терять времени на летучих мышей, а пройти громадную пещеру с ними тихо и без боя, чтобы сразу попасть на четвертый подземный уровень. Со слов помощницы Виги, я уже знал, что противостоять на четвертом ярусе нам будет нежить из полуволков, погибшие при прорыве монстров в штольню рудокопы и элитные бойцы двух отрядов королевы Велены Своенравной, посланные спрятать деревню реликвию как можно глубже в опасной шахте. Выходит, даже личная охрана королевы смогла спуститься лишь до четвертого этажа штольни, где полегла в полном составе в битве с какой-то особенно сильной тварью, отобравшей у них бесценную корону. Сейчас эта мертвая гвардия стала охраной нового подземного короля и ровными рядами стояла перед входом в тронный зал. Попасть внутрь и узнать, что за чудовище смогло сокрушить лучших из лучших бойцов королевства полуволков, моя крылатая помощница не смогла, поскольку массивные двери дальше оказались заперты. Неизвестность. Признаться, пугало, как и сила неведомого противника, сумевшего не только одолеть, но поднять из мертвых и подчинить себе полуволков. Какой-то особо сильный маг-некромант или, может быть, лич, а может, это муж королевы Смутьянки Амир Гордый был похоронен тут, в Штольне, возле столицы, и по каким-то причинам восстал из мертвых? Это, по крайней мере, объясняло, почему бойцы королевы стали ему подчиняться. «Я ломал голову, перебирая возможные варианты, кем мог быть наш следующий противник, чтобы получше подготовиться к предстоящему сражению, но все приходящие на ум страшилы были один хуже другого. Однако отступать было нельзя, или я все-таки завалю этого босса и отберу у него реликвию, или с надеждой на победу в турнире можно прощаться. Так что рискуем». Зал с летучими мышами был колоссальных размеров. Уходящие ввысь в темноту колонны, поблескивающие в свете наших фонарей мелкие самоцветы на стенах, в черноте наверху что-то копошилось, видимо, целые грозди висящих под потолком рукокрылых тварей. Но моя помощница Виги оказалась права. Крыланы вели себя смирно, и если их не тревожить, пройти по их территории возможно было без сражения. Что мы и сделали, быстро пройдя к лестнице на четвертый этаж. И практически сразу нос к носу столкнулись с группой из трех скелетов с кирками в костяных руках. Все трое методично долбили ржавыми поломанными инструментами стену, вот уже которое десятилетие, продолжая под землей труд добытчиков самоцветов. Если бы нежить и дальше трудилась, наша группа бы мирно прошла мимо. Но при появлении живых существ скелеты прекратили работу и, по-видимому, определившись с противником, заковыляли в нашу сторону». «Командир, теперь уже твоя очередь не мешать», — сообщил башкир, достав клинки и готовясь к бою. «Для тебя они слишком низкоуровневые, и опыта с них ты не получишь. Нам же в самый раз». Действительно, все скелеты-рудокопы оказались ниже 110 уровня, что для пса из забытой стаи явно было слабовато. Так что я оставил эту троицу на розовых лисятах, как и остальных, бредущих на звуки битвы скелетов-рудокопов, сам же несколькими быстрыми перемещениями прошел дальше в указанном виде направлении». — Вон там, впереди, — указала крылатая Пикси на участок, слабо освещенный и почему-то до сих пор горящими после стольких лет лампами. — Тот коридор ведет к тронному залу, и охрана там посерьезнее слабых рудокопов будет. «Действительно, я видел вдали ряды неподвижно застывших скелетов в потрепанных доспехах. Копейщики, несколько мечников, даже вроде мертвого мага удалось разглядеть. И самое забавное, что среди этой мертвой толпы находился скелет-знаменосец, до сих пор с гордостью держащий древко с потрепанным и опаленным огнем с тягом. На знамени на кроваво-красном фоне изображен был геральдический щит с черным двойным топором. Насколько же знакомый символ? «Это бойцы семьи Посукун. Не слушая советы Виги, предлагавшей подождать остальную группу, я решительно двинулся вперед, вытаскивая поверх доспеха эмблему главы рода хранителей на простом кожаном шнурке серебряный волчий коготь с рисунком двойного топора и щита на нем, и едва ближайшие скелеты при приближении живого существа повернули в мою сторону мертвые головы с пустыми глазницами, активировал умение «разговор с мертвыми». «Бойцы, я глава семьи Пасукун, ваш прямой начальник и командир. Почему вы здесь под землей, а не на своем посту среди защитников столицы, где решается судьба королевства полуволков?» Ответа не последовало, но отметки ближайших ко мне трех скелетов на миникарте сменили цвет с нейтрально-серого на синий, означающий не просто союзников, но членов твоего отряда. «Очень интересно». «Навык некромантия повышен до 14 уровня. Я убрал ладонь правой лапы с рукояти черного надати, на которую положил на всякий случай перед общением с опасной нежитью, и храбро двинулся дальше, прямо в толпу скелетов, еще раз повторяя свой вопрос. Вся группа нежити, порядка полутора дюжин мертвых бойцов, сменила на карте цвет на союзников. И только после этого от мертвого мага в ветхих рассыпающихся одеждах последовал ответ на мой вопрос. «Правитель, мы не справились с зад... «Древняя корона была отобрана у нас. Коварный похититель находится за этой массивной дверью. Мы искупим свою вину и поможем вернуть украденное». Навык бесстрашия повышен до седьмого уровня. Навык некромантия повышен до пятнадцатого уровня. Получено 150 тысяч очков опыта. Внимание! Отряд мертвецов Старой гвардии хранителей предлагает свою помощь в битве с боссом четвертого яруса подземелья. Согласиться? Да, нет. Ух ты! Неплохо! Группа из примерно 20 скелетов с уровнями от 150 до 170 -го. Причем среди них даже имеется стихийный маг. Отличная могла выйти поддержка в бою против неведомого, но однозначно сильного противника. Соблазн согласиться на предложение был очень велик. Меня останавливало лишь то, что в таком случае опыта за победу я получу мизерно мало, поскольку он будет разделен примерно на два десятка участников сражения. «Расскажи о похитителе короны», — потребовал я от скелета мага, прежде чем принимать то или иное решение. «И чем больше скелет говорил, тем мрачнее у моего пса становилось выражение морды. Да, я почти сразу понял, кто ждет меня за закрытыми дверями тронного зала, а весь последующий рассказ мертвеца лишь подтвердил догадку. Вовсе не мертвый муж королевы Велены, как я было думал поначалу, а нечто более опасное и зловещее». В коридоре показались остальные розовые лисята, уже успевшие расправиться с мертвыми рудокопами и даже поднявшие на них по уровню. Но мои друзья все же остались поодаль, не рискуя подходить слишком близко к опасным воинам-скелетам, пусть даже они и отображались на карте союзниками. Алиса в чате поинтересовалась у меня, что происходит. Просится нам помочь в битве с боссом. За это их служба будет считаться исполненной, и мертвецы обретут покой. Но я склонен им отказать». «Почему?» — тут же задала вопрос в чате Мирониса. «Босс легкий?» «Скорее наоборот, но я все же хотел попросить у этих мертвецов другой помощи, такой, какую получил Арагон в подземелье у мертвецов во Властелине колец». Пусть защитят столицу от осаждающей армии. Да, скелетов всего два десятка, а не несколько тысяч, как у Арагона. Но даже два десятка сильных бесстрашных бойцов с уровнями от 150 способны неплохо прорядить армию полу-Львов, прежде чем снова будут убиты. «Не уверен, командир, что это правильный расход ценного ресурса», – засомневался и закачал головой башкир. «Даже если эти мертвецы положат сотню зверу людей прежде чем будут уничтожены, две осаждающие столицу армии от этого заметно слабее не станут. А что, если вражеские некроманты вообще возьмут над этой нежитью контроль?» Как бы тогда только хуже не стало от появления скелетов на поле боя. «Есть альтернативное предложение», — вступила в беседу Мирониса Лучезарная. «Можно направить их в муравейник. Насекомые к нежити в игре относятся вообще индифферентно, пока та их не трогает. Так что эта группа может попробовать подобраться к самой королеве. Если два десятка скелетов разом атакуют королеву, то у них появится шанс справиться с боссом уровня, прежде чем подоспеет бесчисленная муравьиная охрана». «На мой взгляд, предложение эльфийки выглядело разумным, и я даже склонен был с ним согласиться, вот только все испортила Алиса, внезапно попросившая отпустить скелетов с миром, развеяв их без требования какой-либо службы с их стороны». «Эти бедолаги и так уже полвека мучаются тут под землей, прислуживая своему злому пленителю, и не могут обрести долгожданный покой. Так что давайте дадим им то, чего они давно заслужили – свободу и вечный покой. У меня имеется жреческое заклинание – массовое изгнание нежити, так что я могу всех их разом освободить». Предложение ушастого лекаря сразу же поддержал угрюмый тролль Грым, вообще очень щепетильный в вопросах воинской чести и этики. Да и Мираниса после решения отца тоже передумала отсылать скелетов к королеве муравьев и вместо этого склонна была их развеять. Башкир тяжело вздохнул, терять столь ценный ресурс жадноватому вору явно не хотелось. Но Хаджет тоже присоединился к мнению большинства. И пока маленькая Алиса готовилась и читала сложное длинное заклинание массового изгнания нежити, Хаджит задал самый важный вопрос — так кто же ожидает нашу группу в тронном зале? Классика жанра. Можно даже сказать родоначальник всех боссов бесчисленных компьютерных РПГ-игр. Первый босс первой компьютерной игрушки жанра РПГ, появившийся еще в лет 80 назад. «Бехолдер» или, как его еще называют, «Наблюдатель». «Это еще кто такой?» – заинтересовавшаяся любопытная малышка Алиса даже прервала читать свое долгое заклинание, поскольку никогда раньше не слышала о таком монстре. Насколько я понимал, каст после этого сбился, и Финьку теперь придется начинать с самого начала. Пришлось подробно объяснять, раз уж друзья оказались не в курсе. Крупный летающий демон сферической формы со множеством глаз, применяющий по появившимся в поле его зрения авантюристам случайное боевое заклинание из всего существующего в игре богатого арсенала магических заклинаний. Там может выпасть и мгновенная смерть, и испепеление, и пленение души, и контроль гуманоида, и вообще что угодно». А может выпасть банальный огненный шар. Правда, и файербол у столь сильного демона-мага будет очень и очень мощным, сжигающим у крепких бойцов половину очков здоровья разом, а всяких магов и жрецов с небольшим запасом хитпоинтов сразу отправляющим на перерождение. В общем, противник весьма серьезный, и бой с ним спрогнозировать заранее нельзя. Каждый раз происходит по-разному. К тому же, хоть бихолдер и маг по своей сути, хитпоинтов у него хоть жопой ешь, так что повозиться с ним придется. Но выбора нет. У него моя корона и наш последний шанс на победу в турнире. Так что, Алиса, скорее заканчивай со скелетами, затем три минуты всем на подготовку и заходим.